Глава 43. 2018. Никто не знал, что сказать. Никто даже не шевелился. Наконец-то не прокашлялся. Да, ну и наворотили, это уж точно. Но эти двое приехали издалека, и думаю, уж чашку чая это ты можешь им налить. Прежде чем отправишь их в свояси. враждебность Джима ничуть не уменьшилась. Может, это как раз тот шанс наконец, во всем разобраться? предположил Тони. Джим затряс головой. Он не мог выглядеть еще более разъяренным. ну разве что если распял бы их тут же на стене. «Полчаса, не больше, ясно?» выплюнул он, глядя Киту прямо в глаза. «Да, спасибо, мы понимаем. И полностью уважаем ваше решение». Элис слегка пнула Кита ногой по голени, чтобы он заткнулся. «Когда закончите, в гостинице вас ждут комнаты». «Уже слишком поздно отправляться в обратный путь», — проговорил Тони. «Спасибо», — ответила Элис, сдерживая желание обнять его. Его щедрость в той ситуации, куда они его загнали, была исключительной. Тони подождал, чтобы они зашли в дом, прежде чем помахать рукой на прощание. «Хорошего возвращения! А ты не останешься на концерт? Тебе не идет извиниться, Сэм, и ты это знаешь» не стал глотать наживку Тони. Когда за ним захлопнулась дверь, Элис подумала, хорошо бы Тони не испортил из-за всего этого свои отношения с Джимом. Они многим ему обязаны. Внутри домика было темно. Элис прошла за Китом по небольшому коридорчику. Справа была маленькая гостиная, где на чем то похожем на обрубок пня стоял телевизор, два кресла и круглый обеденный стол с двумя деревянными стульями. Налево была кухня, где на плите свистел чайник. На рабочем столе лежала единственная вещь: щербатая бежевая кружка с синей картинкой, изображающей какую-то морскую сцену. У меня есть другая кружка, если хотите. Джим заметил, куда смотрела Элис. Спасибо, было бы здорово. Можете сесть вон там. Это был скорее приказ, а не приглашение, и Элис поспешила за китом, чтобы сесть в кресло в гостиной. Когда она садилась, Кит сделал ей большие глаза, как бы подчеркивая, насколько он чувствует себя не в своей тарелке. А Элиста надеялась, что именно он может начать разговор. Джим вернулся, неся две кружки чая, которые протянул Элис и Киту. Сам же, взяв один из обеденных стульев, поставил его так, что они теперь сидели треугольником. Он вытянул ноги, поставил локти на колени и оперся на них всем весом. «Ну и...» Элис покосилась на кита, который вполне успешно изображал кролика, застывшего в свете фар. «Похоже, начинать разговор придется ей». «Мы друзья Мэри. Я не знаю, видели ли вы что-нибудь в интернете, но она несет вахту ради вас. Каждый день она стоит возле станции Иллинг-Бродвей с этой табличкой». При упоминании станции Джим плотно зажмурил глаза – Какое бы воспоминание это ни вызвало, оно, в сомнений, было болезненным. «На ней написано ваше имя. Она делает это, я имею в виду вахту, уже семь лет». Произнеся это вслух, Элис сама поразилась тяжестью сказанного. «Семь лет». Она взглянула на Джима. Понимает ли он? Но он сидел с закрытыми глазами. Но несколько недель назад все усугубилось – Кто-то снял Мэри на видео, когда она была расстроена, даже рассержена, и выложил этот ролик в соцсети. Он вызвал широкий отклик. Видели ли его Джим? Здесь в глубинке с легкостью можно быть совершенно оторванным от всех событий в сети, да и вообще от всего мира. Прежде чем Элис успела спросить, Джим перебил ее. «Я знаю. Я видел это видео. Но только когда Тони об этом сказал». Это было первое, что я услышал про Мэри. В смысле, с тех пор, как я ушел. Он все еще не поднимал головы. «О!» Этого Элис не ожидала. Если он видел эту запись, пусть даже совсем недавно, какого же черта он не вышел на связь? Когда она уже открыла рот, чтобы спросить об этом, он прервал ее. «А вы удачливые репортеры, которым удалось меня найти?» «Нет!» Элис так торопилась оборвать его вывод, что у нее вырвался крик. «Она — совсем другое дело. Она весь мир перевернула, чтобы найти его. Как бы ей не хотелось сохранить свою работу, она не дошла бы до такого, если бы корни ее мотивации не были глубже, чем просто профессиональная хваткость. Я уже говорила, мы — друзья Мэри. Мы хотели помочь ей и подумали, что лучшим способом сделать это будет найти вас. Мы взяли отпуск» и подумали, что сможем использовать подсказки, которые появились в интернете после этого видео. «Что ж, мои поздравления, вы поймали меня». Голос Джима был мертвым, а тон таким сухим, что, казалось, он всосал весь воздух из комнаты. «Тони называет вас Сэмом», — заметил Кит в попытке как-то нарушить воцарившееся молчание. «Иногда приходится начинать с чистого листа». Джим выглянул в небольшое окно у них за спиной. Ит повернул голову, чтобы посмотреть, что он там увидел, но за окном без занавесок только глубокая, сплошная ночная деревенская тьма. Новая личность. Все сначала. Его враждебность сменилась чем-то более расплывчатым, и это почему-то было еще неприятнее. Никит ни Элис не знали, что сказать дальше. У них было столько вопросов, может даже слишком много но ни один из них не казался сейчас подходящим. Прежде чем они смогли что-то придумать, Джим как будто вернулся в комнату и сосредоточился на Элис. «Если вы друзья Мэри, то почему же вы не знаете, что случилось?» «Мэри очень скрытная, а мы не хотели на нее давить». «И приехали сюда, чтобы что? Привезти меня обратно, как трофей?» «Нет, все совсем не так». Кит поднял руки, повернув их ладонями к Джиму, словно пытаясь умиротворить его. «Мы просто хотим получить ответы. Для Мэри!» «Так она их знает!» Кит приглянулся с Элис, с явным облегчением заметив, что она озадачена точно так же. «Надо полагать, вы хотите, чтобы я и вам их озвучил!» Элис кивнула. У нее тряслись руки, и она обхватила кружку плотнее. Джим перевел дух и снова уставился в пол. Я не мог выносить ход вещей. Я испортил все на работе. Меня собирались уволить. Я слишком много пил, приходил на работу пьяным. Мэри должна была знать об этом. Может, не о том, что было на работе, но о том, что я снова пью. Не то, чтобы это было из-за неё. Нет, она ни при чем. Никто не виноват, кроме меня. Он так прикусил нижнюю губу, что Элис ждала, что оттуда польется кровь. Но было бы нечестно, чтобы из-за моих ошибок страдали другие. А я не мог ничего исправить там, в Лондоне, в том окружении. И у меня был только один выход — обрубить все связи со старой жизнью, чтобы выжить. Я больше не мог жить ни своей жизнью». «Так почему же вы не расстались с ней?» — спросил Кит. «Для разнообразия. Разумный вопрос», — облегченно подумала Элис. «Я пытался. Несколько раз». Мне было так стыдно, что я нагружаю ее своими проблемами. Но она не слушала. Вы же знаете, какая она. Сильная, настойчивая. Господи! Да ее бы не сняли на это видео, если бы она такой не была. Я любил в ней это. Но из-за этого было совершенно невозможно сказать ей, что мне надо уйти. Она как будто была глуха к моим словам. И мне было проще сдаться и остаться хотя бы на время. Но в конце концов... Оставаться ради нее стало невозможно. Это пожирало то, что осталось от наших отношений. И мне пришлось уйти». Элис, неубежденная, сидела с каменным лицом. «Я не оправдываю себя», — добавил Джим. «Я отвечаю на ваш вопрос». «Значит, вот так просто ушел, Оставив Мэри гадать, что случилось на целых семь лет?» Сдерживаемая злость наконец прорвалась в словах Элис. Ничего нет хуже, чем оказаться брошенный в неизвестности. Она знает. Что? Полиция разыскала меня примерно через месяц после ухода. Я знал, что они рано или поздно сделают это. Они сказали, что родители объявили меня в розыск, и что отвечающий за это офицер сообщит им, что я жив и здоров, но не скажет, где я. Они обещали не раскрывать этого, но они обещали передать, что я не хочу, чтобы меня нашли. И, насколько я понял, всю эту информацию через родителей передали и Мэри. Так что она все знает. Должна знать. В голове Элис мысли крутились одна за другой. Передали ли родители Джима эту информацию? Мэри описывала их холодными, но никто не может быть настолько жесток, чтобы не сообщить жизненно важные новости. Но какие еще есть варианты? Если они сказали Мэри, но она все равно несет вахту в своем отрицании, то это вопрос веры. Вер в возможность человека передумать. Некоторые предпочитают видеть то, что хотят. Прозвучали в голове Элис ледяные слова, сказанные Гасом в его похожем на дворец офисе. Знал ли он тоже секрет Джима? Но это не важно, ведь эта Мэри была той, к кому привязалась Элис. Мэри, чью честность она уважала. Может, это было эгоистично, но Элис ощутила всплеск раздражения. Она-то думала, что они родственные души, выжившие в жуткой неизвестности исчезновения, а теперь Джим говорит, что Мэри, возможно, и не была такой уж слепой, как казалось. «Вау», — произнес Кит, — «в смысле, мы и не знали, иначе вас бы тут не было, ну да». «Значит, вы больше ее не любите?» Элис казалась, что разбивается ее собственное сердце. В груди была невыносимая тяжесть, а к глазам подступали слезы. «Нет», — тихо ответил Джим, — «я любил ее очень. Было время, когда я думал, что мы всегда будем вместе, и я верил в это. Но я не должен был этого говорить. И я на собственном горьком опыте понял, что ничто не вечно, даже любовь. Разлюбить тоже можно». Элис сглотнула. Она не позволит себе расстроиться. Лучше она будет злиться, сердиться, срываться, бесконечно разочаровываться. Как он смеет жить дальше, когда Мэри рвется в клочья, ожидая его? И вы не скучаете по ней? Иногда, да, конечно, скучаю. Она принесла в мою жизнь больше счастья, чем кто-либо еще. И какое-то время мне этого хватало. Но моя голова помешала нам, как всегда. И когда это случилось, она не могла этого исправить. Никто не может этого сделать, и в конце концов мне пришлось сделать то, что я сделал. И я не вернусь. Наступило молчание. Затем это не то, что вы хотели услышать, верно? Ит попытался возразить, но реальность была написана на лицах у них обоих. Эли смогла не представлять, куда и почему ушел Джим. Но если в ее мечтах было что-то постоянное, так это была картина их воссоединения. Тут были и слезы, и радость, но самое главное Джим с распростертыми объятиями, и Мэри, наконец, падающая в них. Элис, девица, вечно гордящаяся своим прагматизмом, само воплощение антиромантики, оказалась захвачена этой любовной сказкой, от которой не могла избавиться даже тогда, когда та разбивалась на куски перед ее глазами. Джим снова с непроницаемым лицом уставился в окно. Элис буквально тряслась от злости и разочарования. Как могут люди считать, что им можно вот так врываться и уходить в чужие жизни? Это казалось ей непостижимым. Это бессердечно, жестоко, это подлее подлого. Ей стоило всех ее сил прикусить язык и не накинуться на Джима за то, что он такой эгоист, что он разрушил жизнь Мэри. Почувствовав это, Кит поднялся и положил руку ей на плечо, почти потянув Элис за собой. «Думаю, мы должны идти», — сказал он. «Вы не хотите ничего с нами передать? Для Мэри». С минуту стояло молчание. Элис была в ярости. Джима было нечего сказать, и не то чтобы она была удивлена этим. Трус он и есть трус. «Передайте, что это все не имеет отношения ни к ней, ни к тому, что она сказала в последнем нашем разговоре. Я не хочу, чтобы она терзала себя из-за этого». Это не сыграло никакой роли. Я все решил гораздо раньше. «Что?» Казалось, Джим не расслышал Элис. Или так, или же он просто не собирался больше отвечать на ее вопросы. «Скажите ей, что мне очень жаль. Скажите, чтобы она жила дальше». Когда он сумел оторвать глаза от окна и посмотреть на Элис, они блестели. «Она всегда заслуживала гораздо лучшего, чем я».